Дон Кихот обещался последовать его совету и тотчас вынес оружие свое на ясли, бывшей на дворе подле колодези. Держа тарчи копье в руках, начал он ходить по двору, бодрясь и принимая развязный вид. Между тем ночь при лунном сиянии посветлела. Один из погонщиков лошаков, остановившихся в трактире, вздумал напоить своих лошаков и вышел из дому, чтобы очистить ясли. Дон Кихот, видя, что кто-то приближается, закричал ужасным голосом: Не смей коснуться моего оружия, дерзновенный, ты жизнью поплатишься за отвагу. Не заботясь об этих угрозах, погонщик взял оружие и отбросил его в сторону. В ту же минуту наш герой кинул щит, схватил копье обеими руками и нанес бедняку такой сильный удар по голове, что тот упал без движения к его ногам. После этого подвига Дон Кихот поднял свое оружие, хладнокровно сложил на прежнее место и снова начал расхаживать. Вскоре потом другой погонщик, не зная ничего о случившемся, также хотел напоить лошаков и снял оружие с яслей. Дон Кихот немедленно поднял копье, не говоря ни слова, и с размаха переломил на его голове, раскроив ее на несколько частей. Но тут товарищи раненых принимаются бросать в героя камнями. Дон Кихот закрывается тарчем и защищается со всех сторон. Трактирщик, видя трагический оборот, который принимает его шутка, бросается к погонщикам, рассказывает им о сумасшествии их противника и с трудом убеждает их покинуть поле битвы. После того он приближается к Дон Кихоту и толкует ему, что этих испытаний даст, и что наступило мгновение к принятию его в рыцарский орден. Дон Кихот без труда убеждается словами мнимого владетеля замка, который идет за счетную книгу, в которой записывал расход на солому и возвращается с мальчиком, держащим в руках агарок свечи. С ним вышли и обе служанки, о которых мы уже говорили. Тогда трактирщик поставил нового рыцаря на колено, пробормотал несколько слов, будто бы вычитанных из книги, и, подняв руку, опустил ее довольно бесцеремонно на шею Дон Кихота, которого в то же мгновение ударил плашмя шпагою. Затем одна из девушек опоясала его шпагой, другая привязала ему шпоры. «Дон Кихот, посвященный таким...» образом в рыцарство, по всем правилам, горя нетерпением пуститься в странствие, побежал седлать Росинанту и, сидя верхом, обнялся с трактирщиком, который, обрадовавшись, что может отделаться от него, отпустил его от всей души, не требуя никакой платы.